Анастасия Шер, Таир, спаси меня. Внимание, основано на реальных событиях. Женщина, поведавшая автору эту историю, пожелала остаться анонимом. Имена и некоторые события намеренно изменены или выдуманы. Данная книга не претендует на достоверность и носит сугубо художественный характер. Автор книги не несет ответственность за возможные совпадения. Также автор не несет ответственности за возможные неприятные эмоции. Жанр обозначен как триллер и остросюжетный роман. В книге присутствует насилие, как физическое, так и моральное, а также преступление во имя чести. Анотация. «Ежегодно на Востоке тысячи девушек и женщин гибнут во имя чести. Я также выросла в жестокости и боли. И в 14 лет меня едва не выдали замуж за старика, а когда попыталась воспротивиться, едва не казнили». Я не знала, что есть мир отличный от моего, где нет насилия и наказания за грехи. Однажды я встречу мужчину, который заставит меня согрешить, и буду вынуждена покинуть родной дом, став его женой. Женой Таира, злодея и похитителя женских сердец и душ. И, возможно, именно он станет моим спасением. Очень эмоционально. жестокости насилия не между главными героями. Триллер, остросюжетный роман. основана на реальных событиях. Все герои на момент вступления в интимные отношения — совершеннолетние. Глава 1 Волосы мне обрезали с самого детства так коротко, что я походила на мальчика. Я всегда завидовала соседским девочкам, у которых были длинные, шелковистые локоны, которые они будто специально расчесывали, сидя в саду. Мне же нравилось наблюдать за ними из своего сада — Собирая яблоки или персики, или пропалывая сорняки. Я никогда не гуляла без дела, в отличие от тех же ровесниц. У меня не было детства, не было дней рождения. Вместо веселья и игрушек — работа. Вместо подарков — упрёки, побои и тычки от отца, матери и братьев. Я не роптала. Знала, за что они меня ненавидят. За то, что я девочка. Проклятие на головы отца и матери, которое рано или поздно опозорит их. Мой отец всегда говорил, что рождение девки — это наказание за грехи матери. Видимо, она однажды недостойно повела себя и поплатилась за это рождением девочки. Мама тоже считала меня наказанием. Она не говорила, за какой грех, однако всегда твердила. «Проклятие! Ты проклятие моё! Нужно было утопить тебя, когда родилась». Мне было стыдно за это, за то, что родилась девочкой, за то, что не оправдала надежд родителей и не родилась мальчиком. Жаль, очень жаль. Тогда мама любила бы меня, как братьев Фарида и Амина, а папа сажал бы свою машину и возил бы в город, там покупал бы мне конфеты и сладкую газировку, но он не возил, потому что я была девочкой. Я должна была всё время находиться дома, чтобы готовить еду, стирать, убирать и прислуживать моим обожаемым братьям. Я тоже любила братьев, пока была маленькой. А потом, лет так семи-восьми, они начали меня избивать. Не сильно. Но мне многого и не надо было. Маленькая, худенькая, я заваливалась на землю или пол после первого тычка или подзатыльника. Но я была выносливой. Всё, что я пережила, заставило меня стать сильной и непоколебимой. «Самина!» В очередной раз крикнула мама и стеганула меня по шее пустым пыльным мешком. «Что?» Я стрепенулась, вытирая пот со лба. Этим летом было особенно жарко, и солнце напекало голову даже сквозь плотную ткань платка. «Ты опять в облаках витаешь?» «О чём только думаешь?» Мама не любила, когда я отвлекалась на собственные мысли. На них я не имела права. «Потому что они обязательно порочные и греховные». А ещё мне не дозволялось смотреть телевизор и иметь телефон. «Грех», — говорила мама, — «нельзя, за грех наказывают». Я росла в жутком страхе перед этим словом, которое своим значением перевешивало все остальные слова «плохие» и «хорошие». Оно значило для меня больше, чем «мама» или «папа». Единственная, кто меня любила, — соседка Фатиха. У неё было восемь детей, шесть девочек и два мальчика. Странно, но Фатиха не выглядела несчастной, как моя мама. Казалось, она даже любит дочек. Хотя в детстве я думала, что притворяется, ведь дочки — это наказание, их невозможно любить. Я всё осознаю лишь через годы. Пойму, что не все в нашей деревне были такими же фанатиками, как моя семья, где бить и оскорблять своего ребёнка считалось нормой, где ребёнка ненавидели лишь за то, что он родился девочкой. «Прости, мама». «Я скоро закончу со стиркой». Я стирала руками, потому что жили мы довольно бедно, и у нас не было стиральной машины, как у той же Фатихи. Когда отец с матерью и братьями уходили в поле, работа у меня значительно прибавлялась, как и грязной одежды. «Оставь это и иди к отцу, он хочет поговорить с тобой». По телу пробежали мурашки. Как и всякий раз, когда папа звал меня на кухню, где подолгу засиживался с братьями, выкуривая свою длинную трубку с крепким табаком, от которого у меня слезились глаза. Я боялась таких моментов, потому что о хорошем поговорить отец меня не звал. Никогда. Это значило, что я провинилась, и меня ждёт наказание. Иногда это была палка, которой мы гоняли коров на пастбище, а иногда пощёчины, из-за которых потом долго горели щёки. В редких случаях отец обходился словесными упрёками. Я же покорно кивала и убегала из кухни, как только мне это позволяли. Мать ни разу не заступила за меня. Хотя я ждала этого, пока была маленькая. Она и сама боялась отца. Тому ничего не стоило поколотить нас обеих. Правда, мне потом доставалось ещё и от обиженной матери, ведь это из-за меня все её беды. «Но я же ничего не сделала». Тихо возразила матери, а та раздражённо цыкнула и покачала головой. «Не будет он тебя бить, иди уже! Новость скажет!» «Новость? Мне? У него испачкалась одежда, её нужно постирать? Или приготовить поесть?» «Других новостей мне никогда не преподносили». «Всё же пошла, не решаясь ослушаться. В противном случае отец накажет. Тогда мне было четырнадцать, и я его ненавидела». Ненавидела так же сильно, как и боялась. Вошла на кухню, поклонилась ему, низко опустила голову. Это традиция. Смотреть в глаза прямо отец не разрешал. «Проходи, Самина». Пригласил он доброжелательным тоном, и что-то внутри перевернулось. Он редко говорил со мной в подобной манере. Почти никогда. А по имени и вовсе не называл. «Ты? Девчонка?» Так обычно он подзывал меня к себе. «Присядь!» — указал на лавочку рядом с ним, и я окончательно растерялась. «Я что-то сделала не так?» «Иди, иди, не бойся! У меня для тебя радостная весть!» Я слабо представляла, что такое радостная весть. Конечно же, знала значение этого словосочетания, но ко мне оно было неприменимо. Радости в моём детстве было откровенно мало. «Хорошо». Я присела рядом, сложила руки на коленях. Скоро к нам придут сваты, замуж тебя отдадим, радуйся.